Если вы спросите там более утоляющее, вам не подсунут конфетку. «Синий свет» презирает современное сберегающие усилия искусства фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и пригорик. По сей день пилюли тут изготовляют собственноручно за высокой рецептурной конторкой –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 и мягчительные сиропы, поджидающие их в синем свете. Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так уж повелось оно на Истсайт, где сердце фармацевтики еще не стало, как говорят французы, «глясе» — ледышкой. Там аптекарь, как оно и следует быть, советчик, исповедник и помощник — Умелый и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. Оттого-то повисший крючком и оседланный очками нос и тощая согбенная под бременем познаний фигура Айки Шонштейна были хорошо известны в ближайших окрестностях синего света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 Указательным пальцем левой руки айти крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал. А на лице мистера МакГоуэна улыбка сменилась выражением мрачной озабоченности. — То есть понятно, если она в последнюю минуту не передумает, — продолжал он. — Мы вот уже две недели утаптываем дорожку, чтобы дать деру.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 «В Гарлеме у меня уже снята квартирка, хризантема на столе и все такое, чайник наготове, только вскипятите, и я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в 930 Но ну, просто нельзя, чтобы все это сорвалось. Если Рози снова не пойдет на попятную...» Мистер МакГоуну молк, весь во власти сомнений.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 Я, само собой, не считаю, что ее надо силком на поводу тянуть, но женщина оно как-то сподручнее, когда их в каретах увозят, чем вот так самой давать старт. Если зелья на несколько часов хватит, дело выгорит. — На когда назначен этот дурацкий побег? — спросил Айки.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 Айки вручил пакетик МакГоуэну, дав при этом указание, что порошок желательно принять растворенным в жидкости. И получил за то изъявление сердечной благодарности от Локенвара с городских задворков. Коварство Айки станет очевидным по мере изложения дальнейшего хода событий. Он послал гонца за мистером Ридлом,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 Выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему весть о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало. В восемь часов утра Айки Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, торопясь узнать о результате ночных событий. «Но кто, как не сам Чанг МакГоуэн?»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 «А... а... порошок?» — спросил Айки, заикаясь. «То зелье, которое ты мне выдал?» Улыбка Чанка стала еще шире. «Оно вот как все обернулось!» За ужином Ридлов поглядел я на Розе и сказал себе, чанг коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Розий, Действуй честно, без всяких фокусов. Твой пакетик так и остался у меня в кармане, но тут глянул я на кое-кого другого, на того, кому не грех бы побольше жаловать своего будущего зятя. Улучил минутку, да и всыпал порошок в кофе старика Ридла. Понятно?